— То это в том смысле, что до чего человеческие желания доводят богов? — Нет. Меня больше поразила самоотдача Хатимана Аками. Мандалы рисовались в те времена, когда Хатимана Аками почитали как защитника страны и буддизма. В отличие от нынешних времен, предки искренне молили богов обеих религий о защите Родины, ну а Хатимана Аками отвечал им при помощи откровений. — Хотя знаешь, твои слова много объясняют. Сначала Исихико не согласился с Лисом, но тут же пошел на попятную.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 Такая беда могла приключиться только с хотима которые имеют столько обязанностей перед людьми. Спастишься с этой стороны, Лакей! Сверху вдруг раздался голос, Есихика застыл на месте, Каганэ тоже замер. Подгоровет легче идти! Не жалко двухсот Янта! В голосе отчетливо слышалась насмешка Есихика поднял голову и увидел пурпурное небо на фоне чернеющих веток. Есихика ощурился и, наконец, увидел небольшую фигуру на одной из веток.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 Но о чем будешь предупреждать? Йосихика пока не понимал, что нужно макаке, но раз она погналась за Лакеем, когда тот уже собирался идти домой, то ее стоит, по крайней мере, выслушать. Тебе это не под силу! Непринужденно обронила обезьяна, посмотрев на Лакея разноцветными глазами. Затем, словно для верности, повторила: Ты не сможешь нарисовать Хатимана каменного лица. От такой прямоты Йосихика не столько разозлился, сколько растерялся.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 Обезьяна бросила на лаки на смешливый взгляд, продолжая сидеть на ветке. «Меня, знаешь ли, тоже однажды нарисовал художник той школы? Получилась такая красота, что какой-то богач выкупил картину за большие деньги. Только он решил, что цветом глаз не непорядок, поправил их, поэтому та картина осталась мёртвой». На мгновение по лицу как и пробежала печаль. Но мне все равно так понравилась картина, что я немного замедлил болезнь художника, который ее написал. А, простите, не закрывайте!»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 «Ты теперь Кана изучаешь? В прошлый раз вроде спрашивал про Хатимана!» Спросил хозяину расстроенного Иссихика. «А, ну почему сразу изучаю? Хотя, наверное, так и есть». пробормотал парень, хоть и понимал, что дал на редкость невнётный ответ. Сказанное «тебе это не под силу» постепенно пробуждало в нем волнение. Что же тогда ему делать? «Слушайте», — обортился Иссихика к хозяину лавки, — когда тот уже собирался отнести альбом на место. «Где я могу увидеть работу школы Кана?» Йосихико пока знал лишь одну работу этих художников, ту, что показала Хатимана Ками. Но, возможно, если он познакомится с остальными их произведениями, то поймет, как именно Бог выбирает себе лица. «Интересный вопрос!» Кану рисовали картины на буддийские темы, расписывали экраны и потолки в храмах, на ясных записи о том, где сейчас их работы почти не осталось.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 На картине была обезьяна, поедающая сочную мушмулу. Приглядевший лаки обратил внимание, что у зверя различаются глаза. Левый — желтый, правый — оранжевый. Это же... естихика переглянулся с Кагане. Да, обезьяна говорила именно об этом. «Этой картиной владеет мой знакомый. Считается, будто она сделана по мотивам безглазой макаки. Украшения в главном повелении храма Хатимана в Ивасимидзо. Поэтому и глаза разноцветные». Сэйкэй нарисовал эту картину еще до того, как взял себе это имя, он был еще учеником. Сэйкэй Кана. повторил стихика, внимательно изучая картину. Тщательно прорисованные ворсинки шерсти, тонкие пальцы на мушмуле, игривость и любопытство в глазах, художник изобразил все с безмерным тщанием. Хотя Сэйкэй не видел божественного зверя своими глазами и рисовал по рельефу, получилось очень похоже. Сэйкэй, как и Кэй, работал в храме?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 И звали его Эйсен.